Наступил вечер. Нужно было подумать об ужине, и раненная жаба поплыла подстрегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда. Её царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного ей цветка. Она отдыхала довольно долго. наступило утро, прошёл полдень, роза почти забыла о своём враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Никому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась из окна.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 Роза слушала эту песню и была счастлива, ей казалось, что соловей поёт для неё, а может быть, это было и правдой. Она не видела, как её враг незаметно взбирался на ветки. Да этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха, кровь покрывала её, но она храбро лезла всё вверх.